Глава тринадцатая. Что такое общество? Человек создан, чтобы жить в обществе. Разлучите его с ним, изолируйте его, мысли его спутаются, характер ожесточится, сотни нелепых страстей зародятся в его душе, сумасбродные идеи пустят ростки в его мозгу, как дикий терновник среди пустыря». Сказал когда-то французский философ Дени Дидро и был тысячу раз прав. Что такое общество? Официальное определение гласит, что обществом называется совокупность людей, объединенных способом производства материальных благ на определенной ступени исторического развития, определенными производственными отношениями. Вроде бы и предельно конкретно, но в то же время крайне расплывчато. Проще всего, конечно, разделять общество по государствам. Тут, как говорится, париться не придется. С государствами все четко. Единая власть, единый язык или набор языков – одни и те же законы. Но на самом деле нельзя натягивать понятие общества на понятие государства. Даже в республике сан Марино, в которой на площади в 60 квадратных километров живет около 30 тысяч человек, существует определенное количество локальных обществ, разбитых хотя бы по населенным пунктам. Республика состоит из девяти городов-коммун, каждый из которых делится на несколько приходов. А если взять такое государство, как Индия, то в локальных обществах там просто можно утонуть, настолько их много. Нет, нет и нет, государство – это не общество, или же общество в условно обобщенном смысле. Опять же, не надо забывать и о том, что во многих государствах существуют регионы или просто группы граждан, которые не считают себя принадлежащими к этому государству и сознательно дистанцируются от него, а следовательно и от других граждан. Взять, к примеру, Синьцзян – уйгурский автономный район, расположенный на северо-западе Китая. В этом районе проживает около 10 миллионов тюркоязычных уйгуров, большинство которых относятся к китайскому государству, китайской администрации, их китайцам вообще довольно недружелюбно и это еще очень мягко сказано можно ли рассматривать уйгуров как часть китайского общества однозначно нельзя даже при отсутствии трений между разными этническими или религиозными группами живущими в пределах одного и того же государства эти группы могут быть обособлены настолько что их придется рассматривать как отдельные общества. В качестве примера можно привести живущих в Армении малакан, представители одного из течений христианства, возникшего в XVIII веке. Малакане живут обособленно от местного населения, все отношения с которым сводятся к торговле. Они никак не участвуют в жизни государства, общаются только между собой и заключают браки только в своем кругу. За полтора века жизни среди армян малакани нисколько не смешались с местным населением. Максим Горький, побывавший в Армении в 1928 году, писал о малаканах так. «На берегу озера, большая русская деревня, в ней живут крупные дородные бабы, Большие бородатые мужики, хорошо упитанные русоволосые дети. Очень здоровый народ, но глаза большинства странно прозрачные и сонные. Такие глаза я замечал у пастухов в горах Швейцарии, и мне подумалось, что это глаза людей, живущих вне времени, вне действительности. Разумеется, ни один антрополог не станет рассматривать Малакан как часть армянского государственного общества. Это было бы неверно. Можно было бы начать с другого конца рассматривать общество, начиная с самых малых, но редко где в наше время встречаются такие идеально изолированные общества, как малаканские деревни в Армении. Одну отдельно взятую армянскую деревню Уже нельзя рассматривать как общество, потому что ее жители активно общаются с жителями соседних населенных пунктов, посещают столицу и другие города, уезжают в другие места для работы или учебы, заключают браки не только в пределах своей деревни и тому подобное. Где в таком случае прикажете проводить границы между обществами? Если вдуматься, да как следует, то ответ будет таким – по государственным границам. Но мы уже знаем, что делить общество по государствам неправильно. Можно попробовать разрубить этот Гордиев узел, сказав, что никаких обществ в современном мире не существует. Интеграция, мол, уничтожила это понятие. Возможно, что когда-нибудь так оно и станет. Но пока еще до всеобщей тотальной интеграции дело не дошло, процесс только-только начинается. Ладно, давайте пока оставим в покое границы и поговорим об обществе вообще. Древнегреческие философы, например, Аристотель и Эпикур, называли обществом совокупность людей, объединившихся для удовлетворения своих социальных потребностей. Эта правильная идея получила развитие в западноевропейской философии как идея общественного договора, договора между людьми, свободными в своих действиях, обладающими суверенными правами. Такая трактовка противоречила религиозной, согласно которой общества создавались не людьми, а высшей волей. Карл Маркс рассматривал общество, как исторически развивающуюся совокупность отношений между людьми, складывающихся в процессе их совместной деятельности. Иными словами, Маркс выдвигал на первый план общий труд, а не общий договор. По Марксу общественные отношения формировались производственными отношениями. Каждую форму общественного устройства порождает определенная стадия развития производственных сил от воли людей форма общественного устройства не зависит. Вполне возможно что в школе вы изучали общество по марксу в таком случае можете забыть то, чему вас учили, если еще не забыли. правы были древние греки а не маркс обществом называется объединение, созданное людьми для удовлетворения своих потребностей. Потребности первичны, они доминируют над всем. Что бы человек ни делал, он делает это для удовлетворения той или иной потребности. Основатель социологии права и юридической антропологии Генри Мэн разделял общество на статусные и контрактные договорные, В статусном обществе отношения между людьми обусловлены их происхождением. Каждый занимает полагающееся ему место в общественной иерархии и выстраивает отношения с другими людьми согласно своему статусу. В контрактных обществах людей объединяют договоренности, добровольные соглашения, а место в иерархии – определяется только личными качествами индивида, происхождение значения не имеет. Статусные общества имеют простую организацию, а контрактные – сложную. Немецкий социолог Фердинанд Теннис поделил социумы на общины и общества. Общинами он называл небольшие локальные социумы, в которых люди – объединены общим опытом и личным знакомством. Общество же представляет собой крупный социум, объединяющий роль в котором играют институты власти. Государство по Теннису являлось обществом, а деревня – общиной. Классификации Тенниса и Мэна были выдвинуты во второй половине XIX века. Но даже тогда они не удовлетворяли ученых, поскольку были слишком уж простыми. К тому же проведение различий между обществами только по механизмам их образования не позволяло устанавливать более менее четкие границы между ними. Вот мы и вернулись к тому, от чего недавно ушли. В наше время никто не различает общество по тенису или по мену, потому что различие между обществами нельзя уложить в прокрустово двухтиповое ложе. Все гораздо сложнее. Механизмов формирования обществ существует много, а разновидности они образуют еще больше. Социальная деятельность людей многогранна и сложно выделить из множества механизмов, организующих людей в общество приоритетные, ключевые. Так, например, Аристотель, считавший человека политическим животным, выдвигал на первое место государственное устройство. По его мнению, людей объединял в общество политический фактор, единая государственная власть. Все прочие факторы имели второстепенное значение. Такая концепция – называется концепцией политического детерминизма. Концепция культурного детерминизма считает главным обществообразующим фактором общепринятые ценности и нормы, соблюдение которых обеспечивает устойчивость и уникальность данного общества. Культура определяет все, и культурные различия выражаются во всем, начиная с поведения людей и заканчивая выбором формы политической организации. Концепция технологического детерминизма отдает приоритет материальному производству, характеру труда и технологии. Труд создает все, в том числе и общество. Какую концепцию выберете вы? Дело вкуса, но наибольшее число сторонников – в наше время имеет концепция культурного детерминизма. И это абсолютно логично, ведь политическая власть и материальное производство являются производными культуры. Американский социолог Эдвард Шиллс во второй половине XX века выделил восемь ключевых признаков общества. Первое – общество не является – органической частью какой-либо более крупной системы. Второе. Браки заключаются между представителями данной общности. Третье. Общество пополняется за счет детей тех людей, которые являются членами данной общности. Четвертое. Общество имеет свою территорию. Пятое. У общества есть самоназвание и собственная история, Иными словами, это относительно давно сформировавшаяся общность. Шестое. Общество обладает собственной системой управления. Седьмое. Общество существует дольше средней продолжительности жизни отдельного индивида. Восьмое. Общество сплачивает общие системы ценностей, норм, законов и правил. Обратите особое внимание на первые и четвертые признаки. Общество не является органической частью какой-либо более крупной системы, и общество имеет свою территорию. Это означает, что в разделении обществ можно, хотя и не всегда, пользоваться границами между регионами, а также то, что выделение обществ следует производить по правилу «Выбирай крупное». И вроде бы все хорошо, да что-то все равно не складывается, даже по шилзу. Общество не является органической частью какой-либо более крупной системы, и общество обладает собственной системой управления, то есть собственной политической властью. Получается, что в качестве общества можно рассматривать столько государства, а применительно к Западной Европе Весь Евросоюз в целом? А если посмотреть с точки зрения политической власти, то в ряде государств отдельные регионы обладают такой полнотой власти, которая позволяет говорить о практически полной их самостоятельности. И как прикажете рассматривать политическую власть? Согласно тому, что записано в Конституции или согласно реальному положению дел? На юго-востоке Турции, в районах, населенных курдами, у лидеров местных общин гораздо больше реальной политической власти, чем у государственных структур. А в некоторых африканских странах, деликатности ради, не будем называть в каких именно. Государственная власть существует, как выразился один политолог, только в воображении чиновников. Так и подмывает сказать, что никаких обществ не существует, а есть только общественная жизнь, которую изучают антропологи, социологи и другие ученые. Но для работы все же нужно определять поле деятельности, нужно представлять, где именно будут проводиться исследования, отсутствие единой концепции и единой теории общества, не означает отсутствие обществ как таковых. Все зависит от того, что именно вы собираетесь изучать, понимая цели и направления предстоящей работы. Антропологи очерчивают границы своей деятельности, ограничивают общество, в котором они будут проводить исследования или наблюдения. Если вы собираетесь изучать особенности свадебного обряда, воеводинских сербов, то границы изучаемого общества в данном случае будут соответствовать границам воеводины. Если вы собираетесь изучать взаимоотношения воеводинских сербов с их соотечественниками из других регионов страны, то в качестве общества станете рассматривать всю серербию. А если вас интересуют, как изменились отношения между народами, некогда объединенными в социалистическую федеративную республику Югославию, то границы общества расширятся до соответствующих пределов. В каждом конкретном случае речь идет о конкретном обществе с конкретными границами. Это с научной точки зрения. А как поступать в быту? Как правильно употреблять слово «общество» в беседах, выступлениях или интервью? Во-первых, по возможности избегайте отождествлять общество с государством, старайтесь находить более мелкие варианты. Хотя, если вы говорите о том, как в Советском Союзе воспринимали перестройку, то выражение «советское общество 80 годов» вполне уместно. Во-вторых, понимайте, что общество – это нечто обособленное от других обществ, Обособленность – основная черта общества. Разумеется, все сказанное относится к научному пониманию общества и не касается употребления этого слова в иных значениях. На вашей даче по вечерам может собираться интересное общество. Вы можете вступить в общество по охране памятников старины. Ваши предки могли принадлежать к дворянскому обществу а вы можете быть душой общества. всё это нормально. Мы рождены для того, чтобы объединиться с нашими братьями, людьми и со всем родом человеческим», говорил древнеримский политик и философ Марк Тулей Цицерон. «Уничтожь общество, и ты разрушишь единство человеческого рода, единство, которым поддерживается жизнь» утверждал его коллега Луций Анней Сенека, более известный как Сенека-младший. А вот русский философ Николай Александрович Бердяев придерживался противоположных взглядов. Он утверждал, что нет более горькой и унизительной зависимости, чем зависимость от воли человеческой, от произвола равных себе.